был собирательным фокусом, объединявшим рассеянные лучи русской жизни и при этом сосредоточенным освещением наблюдательной инок мог видеть тогдашний русский мир многостороннее, чем кто-либо из мирян.